«Пьета» от итальянского «пьета», «милосердие», «благочестие» в изобразительном искусстве обозначает изображение оплакивания Христа Богоматерью. Она зашагала к концу внутреннего мола. Мальчишки, сосредоточенно следившие за лесками своих удочек, не удостоили ее даже взглядом. Она посмотрела на внешний мол, простиравшийся далеко от внутренней акватории. «Там кто-то рыбачил. Может, даже не один человек». Вернувшись назад, Луиза свернула на более длинный мол. Порывы крепчавшего ветра свистели межгромадных каменных блоков, образовывавших внешнюю стену мола. Такую высокую, что море за ней было не видно, доносился только его шум. Там действительно рыбачил один человек. Двигался он резко, точно охваченный внезапным нетерпением. Луиза испыталась смешанное чувство радости и ужаса. Это аран Никто больше не двигался так резко, так судорожно. Но уж больно просто все складывалось. Больно быстро удалось найти его. Ее вдруг поразила мысль, что она понятия не имеет, как он живет. Может, снова женился? Может, завел других детей? Не исключено, что того Аарона, которого она знала и любила, больше не существует. Человек, стоявший на пронизывающем ветру в ста метрах от нее, с удочкой в руках, возможно, теперь совсем чужой? не вернуться ли к машине и поехать за ним, когда он закончит рыбалку. Она разозлилась на себя за нерешительность. Стоило ей оказаться вблизи от Аарона, как она потеряла свою обычную решимость. Преимущество по-прежнему на его стороне. Она отбросила прочь сомнения, они встретятся здесь, на Малу. Ему некуда деваться, разве что спрыгнуть в ледяную воду. Этот, мол, тупик. Теперь он не скроется. На сей раз он забыл снабдить свою нору тайным запасным выходом. Когда Луиза вышла на мол, Аарон стоял к ней спиной. Она видела его затылок, плеж на темечке стало больше. Он как будто съежился. Во всей фигуре чувствовалась слабость, которая никогда не связывалась у нее с образом Аарона. Рядом с ним лежала клеенка, придавленная по углам четырьмя камнями. Он поймал три рыбины. похожей на помесь трески и щуки, показалась луизи если подобная помесь вообще возможна. Только она собралась окликнуть, как он обернулся, рывком, точно чуя неладное, посмотрел на нее, но из-за стянутого и завязанного капюшона куртки узнал не сразу. Внезапно он понял, кто перед ним, и явно испугался. За годы в совместной жизни такого не случалось почти ни разу, чтобы Аарон выказал свои сомнения, а тем более испуг. Всего секунда другая, и он взял себя в руки. Закрепил удочку между камнями. «Вот уж не ожидал, что ты найдешь меня здесь. Меньше всего ты ожидал, что я стану тебя искать». Он посерьезнел, предчувствуя и страшась продолжение. Ещё в долгие часы на борту самолёта и во время автомобильного путешествия она уговаривала себя подойти к делу поосторожнее, сообщить о Хенрике так, чтобы причинить минимум боли, и сейчас осознала, что это невозможно. Снова пошёл дождь. Порывы ветра усиливались. Повернувшись к ветру спиной, Аарон подошёл ближе. Он был бледен, глаза красные, словно он крепко выпил, губы потрескались. Без поцелуев губы... «Растрескиваются обычно», — говорил он. Хенрик умер. «Я всеми возможными способами пыталась отыскать тебя. В конце концов осталось лишь это местечко. Я приехала сюда и нашла тебя». арон смотрел на нее без всякого выражения, точно не понял. Но Луиза знала, что вонзила в него нож, и ему больно. Я обнаружил Хенрика мертвым в его квартире. Он лежал в постели, как будто спал. Мы похоронили его на церковном кладбище в Свеге. аран пошатнулся. Казалось, вот-вот упадет. Прислонившись к мокрой каменной стене, протянул Луизе руки. Она взяла их в свои. Этого не может быть. Я тоже считаю, что не может. Но, тем не менее, это правда. Отчего он умер? Мы не знаем. Полиция и судмедэксперт утверждают, что он покончил с собой. Аарон посмотрел на нее обезумевшим взглядом, чтобы мальчик покончил с собой? В жизни не поверю. И я не верю. Но у него в крови обнаружили большое количество снотворного. аран зарычал, выбросил рыбу в воду, потом швырнул следом ведро и удочку. Крепко сжав руку Луизы, он увел ее прочь. и велел ехать за его машиной старым ржавым «Фольксвагеном» фургоном. Они выехали из «Аполлобэй» и двинулись той дорогой, по которой она приехала. Вскоре Аарон свернул на серпантин, петлявший меж высоких крутых холмов, нависших над самым морем. Он ехал быстро, виляя, точно пьяный. Луиза не отставала. В глубокой ложбине среди холмов они свернули на дорогу, скорее похожую на узкую тропку. Все время... круто взбиравшуюся вверх, и остановились у деревянного домика на краю горного уступа.